Глава девятая Потом наступил момент небытия. Только грязно-желтые клубы вокруг. Впечатление было такое, что мы нырнули в мутную воду. Сумрак и пыль. Мне вспомнился ручей у нашего старого дома, где мы купались летом. Надо было закрыть глаза. Было бы не так страшно мчаться сквозь это облако. Я бросила взгляд на Сэма. Он ехал прямо, безотрывно глядя на дорогу. Как-то я слышала по радио слова одного автогонщика. «Если на трассе перед тобой столкнулись другие гоночные машины, нужно ехать прямо туда, где произошла авария, целить прямо в эту точку, потому что когда ты доедешь до места аварии, те машины уже вылетят на обочину». Я почувствовала рядом какое-то движение. Это была рука Рея. Он дотянулся до моих пальцев, и мы крепко взялись за руки. Это казалось естественным и необходимым. Я ухватилась за него, как утопающий за веревку. Потом мы выскочили из пылевого облака. Прорвались сквозь него на солнечный свет и прямую черную дорогу. Наверное, я еще никогда не была так рада вновь увидеть небо Колорадо. Голубое, ровное и скучное. Я выдохнула с облегчением. Рядом выдохнул Рэй. «Что это было?» — спросил он у Сэма. Его вопрос напугал меня почти так же, как пылевое облако. Ведь Рэй был родом из этих мест. Он проводил в долине каждое лето. «Разве ты не знаешь?» — спросила я. «Никто не знает», — произнес Сэм, не отрывая взгляда от дороги. Рэй держал меня за руку, пока мы не доехали до самого кафе. Едва мы благополучно выбрались из облака, я начала совершенно по-другому ощущать тепло его руки, крепкое пожатие пальцев. Он давно мог отпустить мою руку, но продолжал держать. Я вдруг поняла, что не хочу, чтобы он меня отпускал. Я чувствовала себя словно привязанной, принадлежащей этой руке но когда мы приехали, нужно было выйти из машины и бежать в кафе, так что эту связь между мной и Рэем пришлось разорвать. Я разжала пальцы, мгновенно соскучившись по его теплу и этому чувству, что я что-то значу, что я часть чего-то большего, что я кому-то принадлежу. Выскочив из машины, я оглянулась. Я ведь только что познакомилась с ним. Он только что держал меня за руку, этот парень, которому нравятся камни, и, кажется, нравлюсь я. Он помахал мне рукой. Я захлопнула дверцу кабины и побежала в кафе. Открыв дверь, я услышала голоса, правда, не смогла разобрать слов. Но за одним из столиков сидела мама с кружкой в руках. Напротив сидела Луиза. От маминой кружки уже не шел пар. Если ей наливали горячий кофе или чай, то он успел остыть. Она уже долго меня ждала. «А вот и она!» — весело произнесла Луиза. «Как прошла колка дров?» Я растерялась, но постаралась не показать вида. «Сэм написал, что ты немножко опоздаешь». «Везет Сэму, у него есть телефон» а мне повезло, что этот телефон работает. «Отлично», — ответила я. «То есть прошу прощения за опоздание». «Я говорила Луизе, что у тебя многолетний опыт в этом деле», — сказала мама. «Много деревьев повалено», — поинтересовалась Луиза. Я кивнула, всё ещё не понимая, как реагировать. «Здорово, что вы тут помогаете друг другу», — сказала мама. «Ну да, как же». Здесь все равно особо нечего делать. Луиза поднялась и достала коробку с засохшей выпечкой. Говорю же, в следующий раз приводи сестру. Протягивая мне коробку, она смотрела мне в глаза, словно хотела сказать что-то еще. Что именно? Что ей можно доверять? Она в любом случае меня прикроет? Или что на этот раз нам повезло? Подаренная Хелен призма оттягивала карман. Она действительно была такой тяжелой, или мне это казалось? Как и та ложь недосказанности, которую мы с Луизой только что сочинили для моей мамы. Я ведь была не только с Сэмом, я была с Рэем. Я держала его за руку. Это тайна тяготило меня, как здешние тучи, из которых никогда не шел дождь. До самой ночи я не вынимала призму из кармана. Амелия к этому времени уже лежала в постели у противоположной стены нашей общей спальни. И я тоже укладывалась. В кои-то веки меня устраивало, что родители заставляют нас рано ложиться спать. За день я очень устала. Мозоли от топора превратились в волдыри на ладонях. Шеи и плечи сгорели на солнце. Я думала, что каждый день много работаю. Но оказалось, что Сэм работает больше, и Элмер, наверное, тоже много трудится, просто выполняя всё необходимое, чтобы выжить в одиночку. Когда я морщись устраивалась на сиденье и пристёгивалась ремнём безопасности, мама бросила на меня беспокойный взгляд. Но появление волдырей было легко объяснить. Она знала, что я колола дрова. Почему же она так задержала на мне взгляд? прежде чем завести двигатель. Что за немой вопрос был в ее глазах? Она смотрела неосуждающе, а так, словно хотела заговорить о чем-то, но не решалась. Как бы то ни было, мама ни о чем не спросила, и я ничего не сказала. Домой мы ехали молча, как обычно. Я откинула одеяло на своей кровати, стоявшей вплотную к стене. Перед тем, как переодеться, я достала кристалл из кармана и попыталась спрятать его под подушку. Но Амелия увидела его. «Что это?» «Что?» «Я знаю, что ты слышала», — она указала на подушку. «Вон там». Я могла бы солгать еще раз. Я уже солгала, не сказав маме, что весь день вместо работы ездила по окрестностям с незнакомыми людьми. Луиза придумала этому удобное объяснение, но у меня была и другая тайна. Большая, яркая. Она переполняла меня и рвалась наружу. Мне хотелось с кем-нибудь поделиться своими чувствами. Надежда. Впервые с тех пор, как мы переехали в долину, я обрела надежду. Я вытащила из-под подушки призму, и Амелия ахнула, я шикнула на нее. «Это алмаз?» — спросила она. Я подошла к сестре и присела на край кровати. «Это призма», — тихо сказала я. «Все эти грани отражают свет. Она создает радугу». Я протянула сестре кристалл. Она взяла его и стала, любуясь, вертеть его в руках. «Ты ее нашла? Ты копалась в земле, как ученый?» «Нет, мне ее подарили». Белки глаз Амелии блестели в полумраке, как маленькие блюдца. «Кто?» Я посмотрела на дверь. Она была закрыта. Наши родители рано ложились спать, как положено фермерам. Так было написано в их книгах. «Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и умно живет». Но я все же опасалась, что они услышат. Иногда я говорю громче, чем хотелось бы, потому что плохо контролирую свой голос. Наклонившись поближе к Амелии, я прошептала: Друзья! Какие друзья? Я тут кое с кем познакомилась, с одним парнем. С парнем? С тише! И с его двоюродным дедом, который выручает местных жителей. Он ездит по долине и помогает людям с покупками и ремонтом, рубит им дрова. Вот этим я сегодня и занималась. И парень подарил тебе бриллиант. Призму. Нет, подарила женщина, которой мы сегодня помогали. А почему она дала ее тебе, не унималась Амелия. Наверное, в знак благодарности. Предположила я, глядя, как поблескивает призма в сумраке в руках сестры. Хотя нет, наверное, она просто хорошая женщина. «Какие здесь хорошие люди!» До меня часто не сразу доходил смысл сказанного. Нужно было какое-то время, чтобы убедиться, правильно ли я поняла, о чём речь, хотя бы для того, чтобы как-то ответить. Но над этими словами Амелии я размышляла особенно долго. Они запали мне в душу. Здесь и правда есть хорошие люди. Их просто трудно встретить. Приходится целенаправленно искать, как укрытие от палящего солнца. Амелия хотела вернуть мне призму, но я остановила ее движением руки. У нее так мало вещей, всего несколько игрушек и никакой собственной одежды. Все мое ношенное, ношенное, переношенное, старые и выцветшие но призма днем будет искриться на свету. «Пусть побудет у тебя», — сказала я. «Не потеряй. Когда-нибудь потом повесим у себя на окне». Она кивнула, едва заметным движением, как мелькает животное в темноте. Мы обе знали, понимали без слов, что пока этого делать нельзя. Должно пройти какое-то время. На следующий день была суббота. Но мы, как обычно, встали рано. У нас даже выходные были рабочими днями. Отец вышел во двор, мы с мамой возились на кухне, а Амелия кормила животных. Она собирала яйца и пела курам песенки, пытаясь погладить каждую из суетившихся вокруг неё птиц. Я начала мыть кухонный стол. За ночь на поверхности всегда скапливается слой пыли как будто стол порос сухим мхом. Казалось, что время здесь идёт как-то по-другому, ускоряется, как иногда ускоряют кадры в фильмах о природе. Я уже привыкла заново протирать стол каждое утро, вытирать перед использованием каждую чашку или тарелку. Я привыкла думать, что здесь, в долине, так заведено. А что, если так было не всегда? Сэм говорил, что облако пыли через которое мы проехали, было необычным, и раньше он ничего похожего не видел. Что, если пыль меняется? Может быть, встреча с Элмером и Хелен, а может быть и то, что мы с Рэем подержались за руки, тихая радость, о которой я вспоминала всю ночь, придала мне смелости. Я медленно положила мокрую тряпку на стол и сказала маме. Я тут подумала, Может, в понедельник Амелии стоит поехать с нами? С нами? Мама что-то уточнила, не отрывая взгляда от плиты. Куда, в кафе или в магазин? Кажется, я правильно догадалась, потому что потом она спросила: "На работу? Зачем ей это?" Ну, она здесь скучает. Я тут же поняла, что этого говорить не стоило, и поспешно добавила: "Ей одиноко" а там мы могли бы помогать людям. Амелия ещё маленькая, рановато ей дрова. Она могла бы составить компанию Луизе, если я опять кому-нибудь буду помогать. Я замолчала, вспомнив о фотографиях племянниц моей начальницы. Луиза ведь тоже очень одинока. Было ощущение, что я вроде бы достучалась до мамы, донесла свою мысль. По лицу было видно, что она её обдумывает. Но затем она подошла к плите и принялась энергично помешивать в большой кастрюле кашу из кукурузной муки. То, что она повернулась ко мне спиной, означало, что разговор, в общем-то, окончен, по крайней мере для меня. Один раз. Вдруг донеслось из-за маминой спины. Та буря. Я обошла плиту. Мне нужно было видеть мамино лицо, хоть она и отворачивалась. Говорят, что теперь всё по-другому, что этим летом творится что-то непонятное. Мама подняла глаза. Лицо у неё было красным от пара. К потным вискам прилипли маленькие локоны, непослушные, как у Луизы. «Кто это говорит?» У меня за спиной хлопнула дверь, и я вздрогнула от неожиданности. «Ой, извини!» Амелия поставила на стол корзинку с яйцами и спокойно ответила за меня. «Это Сэм, его племянник и одна добрая женщина. Ты с ними познакомилась». Амелии и моим родителям не составляло труда подслушать чужой разговор. Умение, о котором мне приходилось только мечтать. Сестра, не напрягаясь, расслышала мамин вопрос, Через сетчатую дверь. Она улыбалась, не зная, что раскрыла мою тайну. А мама, судя по лицу, насторожилась. Так, еще раз. Чем занимается Сэм? Он какой-то окружной агент по связям с общественностью. Луиза же тебе говорила. Он ездит по фермам, смотрит, какие у людей проблемы. Может, и к нам заехать. Он сам предлагал. Нет. Мама схватила меня за плечо. Папе это не понравится, чтобы сюда приехали чужие люди. Он не чужой. Мне, по крайней мере, уже нет. У него такая работа — следить, чтобы у людей всё было в порядке. Ведь это тяжело — жить вдали от всех. Сэм говорил, что здесь многим приходится нелегко. Мне хотелось, чтобы мама знала, трудности не у нас одних, «Не только у нас постоянные проблемы со светом, топливом и водой для полива». «Это с ним ты ездила?» — спросила мама. «Луиза ему доверяет?» «Сэм хороший человек». Мама убрала руку с моего плеча и снова принялась помешивать кашу. «А что там за племянник у него?» Мама ничего не пропускала мимо ушей. «Как это, наверное, здорово!» «Внучатый племянник», — сказала я, — «Рэй, он моего возраста». Мама бросила на меня короткий внимательный взгляд, но ничего не сказала. Сзади Амелия начала, нараспев, тщательно пересчитывать яйца. Она всё время путалась, и ей приходилось начинать сначала. Я еле расслышала, что сказала мама потом. Она произнесла это очень тихо, не поднимая глаз. «А еще ты познакомилась с какой-то хорошей женщиной?» Мама тоже мучилась от одиночества, как и Амелии, как и я. «Она очень хорошая, примерно твоих лет». Хотя тут я солгала. Хелен была старше. «Я подумаю, чем бы вам с Амелией заняться вдвоем, не на ферме», — подытожила разговор мама. «Это была не совсем победа, но и не проигрыш. Суббота была днём воды. Заниматься этим приходилось всем. Отец вёл машину. У колодца его подменяла мама. Она подгоняла автомобиль задним ходом к металлическому резервуару. А отец в это время прикреплял шланг к стоявшему в кузове огромному пластмассовому баку. Мы с Амелией должны были следить, надёжно ли закреплён шланг течет ли по нему вода, и, главное, не вытекает ли она через щели в шланге. Прежний шланг протекал, и из-за этого мы теряли воду и деньги. После того, как старый шланг сильно подвел нас в первой поездке к колодцу, родители купили новый, что тоже обошлось недешево. Своих собак мы оставили дома, но когда отец вернул на грунтовую дорогу, ведущую к колодцу, нас облаяли чужие. После поворота он проехал совсем немного. На дороге стояла длинная очередь из машин. «Мы опоздали?» Амелия пыталась рассмотреть, что происходит впереди. «Нет», — сказал отец. «Мы приехали как обычно». Большой грузовик впереди фыркнул и затих. Водитель заглушил двигатель, чтобы сэкономить бензин. Из машин дальше по дороге выходили люди, размахивали руками, что-то говорили друг другу. Голосов я не слышала, но лица у них были сердитые. Я повернулась к Амелии за объяснениями, но она безотрывно глядела на что-то впереди. Вдоль колонны машин, в нашу сторону, шел, размахивая красным носовым платком, какой-то мужчина с белой бородой и темным от загара лицом. Он что-то сказал водителю, стоявшего перед нами грузовика, и тот снова запустил двигатель. Затем мужчина направился к нам. Судя по виду, новости у него были плохие. Он остановился возле нас и утер лоб носовым платком, а мой отец опустил стекло. «Извините, ребята», — произнес мужчина. «Но вода кончилась». Мой отец непонимающе уставился на него. Он всё ещё не снимал рук с руля, видимо, надеясь, что очередь в конце концов продвинется. «Что-нибудь с насосом?» «Нет, если бы». Мужчина сунул носовой платок в задний карман, и краешек платка остался торчать оттуда окровавленным хвостиком. «Колодец пересох». Руки отца упали на колени. Мама вытянулась к окну. «Сэр, как же он мог пересохнуть?» «Не знаю, мэм». Но я чувствовала, он знает. Знает, просто не хочет говорить. «Кто забрал всю воду?» — спросила я. Человек прищурился, заглядывая внутрь, пытаясь разглядеть меня на заднем сиденье машины. «Что это за...» Я помнила, что рассказывала Луиза о встречах фермеров, о том, что большая часть реки продана людям, которые даже не живут здесь, а управляют своим бизнесом издалека. «Кто-то купил всю воду. Кто это сделал?» «Хватит, Тея», — сказал отец. «Что это за компания?» — настаивала я. Отец снова взялся за руль. Мужчина с носовым платком воспринял это как знак и отошел в сторону. Он не ответил мне, даже не стал слушать, а отец начал разворачиваться. Мы сдались, как и те, кто приехал раньше нас. «Папа», — сказала я, — «нам нужна вода». «Здесь больше нет воды, Тея». Он еще крепче стиснул руль и повторил скорее себе самому. «Здесь нет воды». Казалось, он пытается себя убедить и никак не может в это поверить. В зеркале заднего вида отражалось его побледневшее лицо. Губы его снова зашевелились, но я не смогла разобрать слов. Кажется, он все время повторял одну и ту же фразу: Здесь нет воды. Его голубые глаза, давшие светлый оттенок глазам Амелии, погасли, заволоклись белым как будто он тонул. Но воды у нас всё так же не было. «Ты же слышала, что сказал этот человек?» — упрекнула меня мать. В иное время её слова причинили бы мне боль. Она же знала, что я плохо слышу. Знала и постоянно забывала, как и отец. Им так было удобней не помнить об этой мелочи, которой была отмечена вся моя жизнь. Конечно, им-то не обязательно было всё время об этом помнить, а мне от этого некуда было деться. Но в тот раз я действительно слышала, что сказал человек с платком. Сомневаться не приходилось. А кроме того, было ощущение, что я знаю, куда делась вода. Могу поспорить, они продали воду. Какому-то бизнесу. Какому бизнесу поинтересовалась Амелия? Какому-нибудь, очень крупному, наверное. Это несправедливо, вода нужна всем, а им нужно зарабатывать деньги. Хватит, девочки, вмешалась мама. Отец промолчал. Когда-то он с гордостью рассказывал нам о крупных фермах, которые действовали в долине. Это были такие большие предприятия, что я даже удивилась, как их можно называть фермами. Ферма-солода для производства пива, яичная ферма. Они были совсем не похожи на нашу, где мы вручную вытаскивали камни из земли и по старинке поливали растения из шлангов и ведер. Они совсем не походили на Луизин сад, в горшках или огород Элмера. Для сельского хозяйства нужна вода. Даже гигантские корпорации не могут обойтись без этого основного ресурса. Чем больше посевов, тем больше воды им требуется. Отец развернул автомобиль. Машина покачивалась из-за лишнего веса громоздкого пластикового бака в кузове. Но бак был пуст. Мы вырулили на трассу и поехали домой, как и все остальные. Мы сдались и вернулись без воды на свои фермы и приусадебные участки. Отец был всё ещё бледен и, кажется, хотя мне и не было слышно, продолжал что-то бормотать себе под нос проводу. А на следующий день появилась саранча.